Глава 14. Вика. Она проснулась неожиданно свежей и отдохнувшей. От ужаса и нервов предыдущего дня не осталось и следа. Белка еще спала. Судя по ее лицу, сон ей снился не самый позитивный. Вика взглянула на экран смартфона. До подъема оставалось полчаса. Она тихо встала, подошла к окну и взглянула на парк. На улице моросил мелкий противный дождик. Судя по свинцовому низкому небу, таким обещал быть весь день. Вика попыталась припомнить события этой ночи. Воспоминания были мутными и неуверенными, словно всё это ей только приснилось. А может, это и действительно было так? Она пока не могла понять, где была реальность, а где сновидение. Они прокрались в лазарет и зашли в палату. А вот дальше всё было как в тумане. То, что осталось в памяти, попросту не могло произойти, потому что дальше она летала по палате вместе с Колей, держась за руки. Он улыбался и говорил, что всегда мечтал быть свободным, как птица, а Вика убеждала его, что он волен быть таким, каким хочет. «Нужно только взмахнуть крыльями». Коля взмахнул, и они полетели. Но случилось что-то плохое. Полет прервался. Она упала и поняла, что ее куда-то тащит белка с Владом. Каким образом они оказались на лестнице и зачем там сидели полночи, она вспомнить не могла и не была уверена, что это опять было правдой, потому что она плавно перетекала в очередной кошмарный сон, где из открытых дверей вываливаются трупы медсестер. Вика помотала головой. «Приснится же такое». «Ты чего вскочила?» — спросила за спиной Белка. «Пытаюсь по осколкам собрать вчерашний день, точнее ночь». ну, успехов!» — буркнула подруга и перевернулась на другой бок. «И ты мне не поможешь?» Белка проворчала что-то невнятное, но все-таки села на кровати и посмотрела на Вику. «Мы пришли к нам в комнату, и ты сразу отрубилась, словно н а д р а в ш и й с я алкаш. Нет, я про то, что было до этого. Я поняла. А ты что, вообще ничего не помнишь?» «Смутно, как в тумане». Белка коснулась пальцем губ коротким, едва уловимым движением. Пойдем в ванну. Хочу привести себя в порядок». Вика прошла за ней. Белка включила воду в кране. «Слышала, что это мешает микрофонам», — сказала она тихо. «Надеюсь, что у них хватило такта не ставить здесь камеры». «Так ты хочешь узнать, что вчера случилось?» «Ты нас всех чуть не подставила». Вика удивленно подняла брови. Белка с укором взглянула на нее и продолжила. «Мы пришли к Коле. У него случился припадок. А ты зачем-то взяла его за руку, а потом тоже грохнулась в обморок». Я с трудом привела тебя в сознание, и мы сбежали. — То есть я не летала? — Летала, — Белка искренне удивилась. — Ну да, вместе с Колей. — Вот это тебя торкнуло. — Нет, его сильно трясло в судорогах. Мне даже показалось, что он подлетал над кроватью. Да, но это какие-то конвульсии были. Ты же стояла как столб, а потом упала, и все. — Ясно. Значит, это было видение. — На кой ты вообще к нему полезла? Я же сказала, что надо бежать. Мне нужно было проверить. Я же привела Влада в чувство. Думала, что смогу и здесь. Глупо. С Владом просто совпадение. Ты тут ни при чем. У него приступ был не сильным и быстро прошел, даже если бы ты не сидела рядом. Кстати, ты наверняка не слышала, что говорили врачи. Приступы вернутся. И потом они будут все чаще. Рано или поздно Влад окажется там же, где и Коля. Так они не лечат? Значит, врачи вообще не понимают, что с этим делать. Они только наблюдают. Белка после этих слов почему-то смутилась и перевела тему. «Давай это после обсудим. Я хочу принять душ. Вчера вечером не успела». Вика посмотрела ей в глаза, кивнула и вышла. В комнате она тихо прошептала. «Я должна об этом с кем-то поговорить. Чего же ты так испугалась?» На смартфоне затрезвонил будильник. Время подъема. Вика сменила пижаму на джинсы и толстовку и пошла на третий этаж. Влад открыл после первого же стука. Он был уже одет и причесан. Явно тоже не только что встал. «Ты? Что случилось?» — удивился он. Вика уверенно прошла мимо него в комнату. Аркадий еще лежал в постели, но уже не спал. Она огляделась, взяла Влада за руку и потащила в ванну. «Ого!» — Аркадий приподнялся на локтях и многозначительно присвистнул. Вика, по идее, должна была смутиться, но не сейчас. Дело было важнее. Она повторила трюк белки, зашла в ванну и включила душ. Владу от ее действий явно было не по себе, но в этот момент он понял ее задумку. «Не надейся, ничего такого я не имею в виду», на всякий случай сказала она. «Понимаю. Микрофоны», — кивнул Влад, но румянец все равно залил его щеки. «Что ты помнишь о вчерашнем? Самое важное. У меня гигантские провалы в памяти размером с черной дыру». Что тебя интересует, твой обморок или то, как Белка убила медсестру? Убила? Вика невольно прикрыла рот пальцами от ужаса. Скорее всего, да. Пульс я не проверял, точно сказать не могу. Мы сразу убежали. Главное, я не понимаю, как она это сделала. Так же, как было со мной, помнишь? Она опасна. В страхе и ярости Белка не контролирует себя. У Вики перед глазами появилась картинка из памяти. Медленно закрывающаяся дверь... из-за которой торчат нелепо раскинутые ноги в медицинских тапочках и бежевых колготках. Неужели Влад прав? Одни расписанные непонятной фигнёй стены и х с белкой комнаты чего только стоит. У неё что, какое-то странное расщепление сознания, и она иногда настолько не контролирует себя? Вика вспомнила самое важное, что она услышала от белки, то, что касалось её мамы напрямую. «А ты тоже слышал про то, что приступы у больных всё чаще?» Влад помрачнел и кивнул. «А ты как, в порядке? Больше не п о в т о р я л о с ь «Пока нет». «Молодые, я вам не помешаю? Сортирушь очень хочется!» — раздался голос за дверью. «Он знает?» — тихо спросила она. Влад кивнул. «Не заперто!» — громко сказала Вика. Аркадий просунул голову и оценил обстановку. «Ясно, понятно». Он зашел внутрь. «Флирты, заговоры, все как я люблю!» Вика была в растерянности. Ее стройная теория дала небольшую трещину. «Если лучшие врачи, призванные к у п и р о в а т ь эпидемию и спасти детей, так ничего и не смогли сделать, то зачем их всех тут держат? Просто ради изоляции? Значит, они все умрут один за другим?» «А ты себя нормально чувствуешь?» — спросила она у Аркадия. «Лучше не бывает», — быстро ответил он. «Слишком быстро. Он что-то скрывал, но, возможно, у него просто болит зуб». Это обычная юношеская бравада, лишь бы не выглядеть жалким перед девушкой. «Влад, прости за странный вопрос. А ты не видел вчера, что Коля летал?» Вика запнулась. Звучало все это дико странно. Аркадий с неподдельным интересом уставился на своего соседа. «Нет, вовсе нет, ничего такого», — ответил Влад, нервно коснувшись пальцем уголка глаза. И он врал. Вика почувствовала это так же остро, как только что с Аркадием. Голос, жест ы и взгляд, который Влад тут же отвел в сторону, все просто кричало об этом. «Да что же это такое? Почему все что-то от нее скрывают или лгут? Что же там все-таки на самом деле произошло вчера ночью?» Неожиданно ей стало неуютно. В маленькой ванной с двумя парнями. Тонкая ниточка доверия между ней и ними только что лопнула. «Я пойду», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, вышла. Когда она вернулась к себе, белка уже сидела на постели отжимала полотенцем волосы. Вике не хотелось с ней разговаривать, но соседка тут же спросила. «Где была?» «Какая разница?» Вика прошла в ванну, чтобы избежать дальнейших расспросов. Когда она начала чистить зубы, белка подошла и встала в дверном проеме, преграждая ей путь наружу. «Ты злишься? На что?» Вика не ответила. Она и сама не знала. Просто неожиданно почувствовала себя очень одинокой. Поговорить очень хотелось, да только с кем? Белка действительно пугала своей непредсказуемостью и бесконечными тайнами. С парнями все было еще хуже. Аркадий только что продемонстрировал, что ему абсолютно наплевать на то, что она наедине находилась с Владом в ванной. Он даже пошутил на предмет их отношений. Какая откровенность после этого между ними возможна? Влад? Да, он смотрит на нее такими глазами, от которых мурашки по коже. и поэтому точно не поймёт, а точнее придумает себе не весь что, если она начнёт общаться с ним наедине. У него появится глупая, бессмысленная надежда. Нет, так тоже нельзя. А с кем тогда говорить по душам? С Ниной? Смешно. Больше Вика толком никого и не знала. Где-то она ошиблась, глобально. У неё ни друзей, ни доверия хоть кому-либо. Нужно было что-то менять. «Пойдём на завтрак, потом погуляем, поговорим», — предложила она Белке. Та кивнула. Она наверняка подумала, что речь идет о секретности, хотя Вика просто тянула время. Первым уроком была информатика. Вика сама не понимала, зачем на нее пошла. Выполнять задания учителя она не собиралась. Во-первых, где она и где программирование, а во-вторых, не для учебы же их здесь собрали. Даже если ей вкатают двойку, то что? Отправят с позором домой? Смешно. Просто ей нужно было время, чтобы подумать. Вика мало обращала внимания на других. Поэтому крик Михаила «Это обман! Это не моя мама!» для нее стал неожиданностью. «Это подделка! Обман!» — продолжил он возмущаться. «Действительно, я тоже давно это подозревала», — вскочила со своего места Софья. «Открыли Америку!» — фыркнул Аркадий. «Так ты знал?» — повернулся к нему Михаил. «Ой, только не надо меня виновным назначать!» — усмехнулся Аркадий. Вика взглянула на учительницу. Екатерина Сергеевна сняла с пояса рацию и что-то шептала в нее. «Это правда! Мы общаемся с каким-то сраным ботом?» — продолжали возмущаться одноклассники. «Здесь все подделка!» — крикнул кто-то с задних парт. Белка стремительно обернулась. Вика, наоборот, обхватила голову руками и склонилась к монитору, понимая, какой хаос сейчас начнется. «Мы находимся не там, где думаем!» — продолжил парень с высоким голосом. Теперь Вика поняла, кто это. Тот самый астроном из токсиков. Я проверял по звездам. Мы где-то севернее, а геопозицию на смартфонах легко обмануть. Все так же, как с этим чатом. Да ладно, я же ехал на машине с отцом, возмутился Михаил. И следил за дорогой. Ну, вздремнул часок, сомнением ответил Михаил. И я, сказала Софья. И я. В классе наступила тишина. Наверное, каждый вспоминал свой путь в школу. В этот момент дверь открылась, и в класс вошла директриса. Тишина стала совсем звонкой, можно сказать, оглушающей. «Так-так, мои дорогие», — улыбнулась она. «Вижу, настала пора объясниться». «Да уж, пожалуйста», — сказал Михаил, и сразу же сел обратно явно, испугавшись своей наглости. Агния Михайловна оглядела класс. «Екатерина, сходите, пожалуйста, к математикам, приведите остальных». Та испуганно кивнула, и п у л и выскочила наружу. Пока ее не было, все сидели тихо. Наконец, в класс вошли те, кто в это время сидел на других уроках. Все собрались. Прекрасно. Улыбка на ее лице просто гипнотизировала. Я предполагала, что наш небольшой фарс р а с к р о е т достаточно быстро. Но, поверьте, он был необходим на начальном этапе. Сейчас я буду с вами предельно откровенно, и, надеюсь, вы, как взрослые ответственные люди, меня поймете. Информатичка мялась в дверях, так что а г н я Михайловна взяла учительский стул, поставила его в центре кабинета у доски и села, положив ногу на ногу. Все слушали её, как заворожённые. «Вас собрали здесь не просто так. Когда-то во время прохождения медосмотров у каждого из вас обнаружилась достаточно редкая мутация в одном из генов. На здоровье и развитие она не сказывалась, так что этому не придавали значения до недавнего времени». но несколько месяцев назад был обнаружен новый и достаточно опасный вирус. По классу прошел шум, который моментально стих, как только директриса подняла ладонь. Для обычного человека этот вирус не страшен и вообще никак не проявляет себя, но он легко может заражать таких, как вы. В этом и кроется главная опасность. Мутировав в вашем организме, вирус может легко получить возможность передаваться и обычным людям, В этом нет вашей вины, но такова ваша особенность. Благодаря похожим на вас этот вирус и обнаружили, когда начали заболевать люди, с определенной мутацией организации по контролю эпидемии всполошились». «То есть мы не одни такие?» — спросила Ангелина. Вика тут же вспомнила маму. «Конечно, вы только одна из групп. Как вы понимаете, мы вынуждены были вас изолировать». Ваши родственники в курсе, и они согласились, что так будет лучше для всех. Чтобы не лишать вас будущего, было решено организовать больницу как школу, чтобы вы могли продолжать обучение. К сожалению, мы неправильно оценили распространенность вируса. Только недавно стало понятно, что он способен существовать в человеке, не нанося ему вреда. Можно сказать, ждать в спящем состоянии. Примерно как герпес. И только при определенных условиях в организме с мутацией Он способен неожиданно выстрелить и атаковать. Мы надеялись обезопасить вас, изолировав в Даксфорде, но вы начали заболевать. Зараза все-таки проникла в школу. Я предвижу главный вопрос. Нет, мы не думаем, что заболеет каждый из вас. Одной мутации еще недостаточно, чтобы вирус запустил болезнь. Требуется ослабление иммунитета, стресс и что-то еще, чего мы пока не уловили. «Ну, с изоляцией понятно, но зачем вы отрезали нас вообще от внешнего мира? Ни телефонов, ни интернета?» — спросила Ангелина. «Чтобы вы не посеяли панику, что будет, если вы напишете в соцсетях про эпидемию в школе? Ваши родные в курсе и согласились отказаться от связи с вами на некоторое время, а малейшая возможность для утечки информации приведет к тому, что паника охватит весь мир». паника, для которой нет повода, пока вы и подобные вам будут в изоляции. Так что я прошу вас о понимании и ответственности. Успокойтесь, продолжайте учебу, ибо когда-нибудь через полгода или чуть больше, как только мы найдем управу на эту заразу, вы вернетесь домой и будете поступать в университеты, в которые планировали пойти. Не пытайтесь сейчас покинуть Даксфорд. Да, он находится не там, где вы предполагали, и это тоже определенная степень защиты — Если вы почувствуете следующие симптомы — внезапный сильный жар, судороги, головокружение, сопровождающиеся кровотечением из носа, то срочно обратитесь в лазарет. Поверьте, ничего страшного там не происходит. Мы вместе с коллегами из других медицинских центров стараемся найти лекарства. Подумайте о товарищах и о нас, учителях и администрации. Мутировавший вирус может атаковать всех, поэтому его нужно контролировать в условиях стационара. «То есть лечите его вы еще не научились?» — спросила Вика. «Если бы нашли вакцину или лекарство, то немедленно отпустили вас по домам. Вы и мы здесь как раз для того, чтобы справиться с этой болезнью. Поверьте, с вашими больными товарищами сейчас работают лучшие врачи планеты. Кто-то здесь, кто-то удаленно, в других клиниках. н ну, о могу вас успокоить, все больные живы. Их состояние стабильно. Некоторые уже пошли на поправку». Вика украдкой взглянула на Влада. Он ерзал на стуле, красный от волнения, явно был готов сделать глупость, признаться, что у него был приступ. Вика кашлянула. Он посмотрел на нее, и она медленно помотала головой. Влад нахмурился. Она опять повторила этот жест. В его взгляде появилась растерянность. Директриса тем временем продолжала. «Поэтому давайте заключим своего рода договор, осознанность. Теперь вы... Все знаете, но это ничего не меняет. Мы не можем допустить ваших контактов с внешним миром, как физических, так и информационных. Вы продолжите учиться и будете стараться не волноваться лишний раз попусту, чтобы не дать возможности вирусу активироваться. Для этого в том числе необходима дисциплина. Она создана для вашей же безопасности. Теперь я готова ответить на все вопросы. Класс молчал.